Глава 77 Кружка вина для дядюшки Жако Джон проснулся. Опять она забралась ему под руку, он свернувшись, как маленький зверёк, и сосет свой пальчик. Он улыбнулся. Она еще совсем ребенок, Мой ребенок. Но сегодня надо похоронить Николя. И побыстрее уезжать днем, пока светит солнце. Выехать за перекладину с этим чертовым вороном И шла к баум старой дороги, и выехать из этого леса к новой дороге. Он стал будить этого маленького зверька. Она открыла глаза. Они наполнялись радостью. Высунула свой пальчик и улыбнулась. Джун, Даша, вставай. Нам надо с билом похоронить Николя. А ты, пока мы будем сколачивать гроб, приготовь нам что-нибудь на поминке перекусить и побыстрее тронемся отсюда. Хорошо, любимая, я сейчас только умоюсь. Она быстро встала и вышла. Джон тоже встал и надел мечи. Потом резко выхватил свой кинжал. Еще раз мысленно поблагодарил дракона Чен за него. Также быстро вложил его, остался доволен быстротой действия. Он вышел из комнаты и пошел в конец коридора, где они омывались. Открыл дверь. Даша уже вытирала свое лицо полотенцем. «Джон, я тебе солью». Она протянула открытую склянку. «Дай руки». Он поставил ладони, и она налила в них немного тягучей жидкости, бурого цвета. «Что это?» «Мыло из корешков», — ответила Даша. Зачерпнув ковшом из бадьи, чуть налила ему в ладони. Эджу начал растирать ее. Пошла густая пена. Он погрузил в нее лицо. Даша слила ему воду, и он ополоснулся. Подала ему чистое полотенце. «Ну все, пошли». «Даша, ты иди». А я пойду к Милене. Возьму инструменты, хорошо?» Она пошла к лестнице. Джун стоял и любовался Дашей. У лестницы она обернулась к нему, улыбнулась и сказала. «Джун, я люблю тебя. А я тебя больше». Она, счастливо улыбаясь, спустилась на ступеньку. Когда она скрылась на лестнице, Джун выдохнул, повернулся и пошел к Милене. Оставив дубовый сук, постучал в дверь. «Заходи, Джун!» Услышал он голос Милены. Он открыл дверь и зашел в комнату. Милена стояла у окна, скрестив руки на груди. «Что, сегодня уезжаете?» «Да, Милена. Только похороним Николя и тронемся». «По новой дороге?» «Да, Милена. Я же тебе обещал». «Милена, ты обещала дать нам доски и инструменты». «Да вы же не выпускаете меня из комнаты». Она прошла комоду и достала из ящика связку больших ключей. Вот этот от сарая с досками. Показала ему из связки. Там и инструменты найдете, И гвозди. Это первая дверь от угла сарая. Пояснила она. А я буду думать, как дальше быть. Анджун взял ключи и вышел. Снова подпер ее дверь дубовым суком и пошел к лестнице. Спускаясь по ней, думал, что надо побыстрее похоронить Николя и выезжать. Солнце уже освещает площадь. Будет жарко подумал Джун, глядя в окно. Он хотел зайти к Даше на кухню, когда из соседней комнаты услышал стон. Он остановился и прислушался. Опять застонали. Он прошел к соседней двери и открыл ее. И сразу увидел страдальческие глаза дядюшки Жако. Он еще раз с гримасой страдания застонал и с умоляющим взглядом попросил. «Джун, развяжи ради Бога, у меня все тело онемело». Джун шагнул к нему и взялся за веревки развязал и, подхватив его под руки, помог ему встать на ноги. Дядюшка Жако со стонами выпрямился и растер свои руки, разминал свою поясницу. «Джун, дай мне, ради бога, немного вина, только не того, что вчера пили». Джун подхватил его под руки и сказал, «Пойдемте к Даше, она вам поможет». Они зашли на кухню, где Даша чистила овощи. Дядюшка Жако устало опустился на стул. «Даша, налей немного вина дядюшке Жако, ему надо поправиться, только не вчерашнего спирта». Даша положила нож, подошла к дядюшке Жако и обняла его, успокаивающе погладила его по спине. «Сейчас я тебе помогу». Отошла, взяла небольшой кувшин, Она брала вина из бочки и поставила его на стол. Достала чистую кружку поставила и попросила подождать. Открыла буфет и достала накрытое салфеткой блюдо. Поставила на стол и сняла салфетку. А в нем были уже нарезанные сыры, колбасы, кусочек хлеба и помидор. Я знала, что ты приведешь его, Джун. Она взяла кувшин и налила половину кружки вина. Обняла его за спину и отдала ее его подрагивающие руки. Пей. Сейчас подкрепишься и поправишься. Потом я тебе дам отвара, и ты поправишься совсем. Даша, я всегда любил тебя, доченька. А ты, Джун, не выпьешь со мной? Мне дядюшка, нам с Билом надо еще сколотить гроб и похоронить нашего Николя. И потом скорее уехать отсюда».